Тридцать три. Во время обеда я сидела, погруженная в себя, снова и снова перечитывала рецепт, и не сразу услышала, что маль меня окликает. «Пеппи, Пеппи, о чем задумалась? Что-то случилось?» Влетела от Мэтрис звонк. Я подняла голову и увидела устремленные на меня встревоженные взгляды. «А? А от Мэтрис звонк? Нет, нет. Про помылу я и думать забыла» куда сильнее меня сейчас занимал загадочный заунывник и волосы Турухтана. «Что это за рецепт?» — спросил Ди. «Вот ведь какой глазастый!» Я сложила листок и убрала в карман. «Ничего особенного. Небольшое практическое задание от Мэтрис. Кеолеи по высокой кулинарии. Мне нужно закрыть нефть». Прозвучало, как будто искренне соседи, понимающе закивали. «Эх, была-не была. Никто не знает, что такое глава зунывника». Клара и Мальвина воззрились на меня с изумлением, им отвечать не пришлось. Сразу ясно, что не знают. Бруно ответил только Бр. звучит жутковато. Бруно собственной тени боится. Это такое специфическое растение, которое применяется для изготовления различных снадобий», — сказал Ди. Заунывник похож на дуванчик, только еще более головастый и от малейшего ветра, словно печально кивает. Отсюда и название. Хранится в высушенном и измельченном виде. Определить можно только по запаху. — Ого! — только и сумела пробормотать я. — И ты смог бы его узнать, если что? — Конечно. Снова это легкое, пренебрежительное пожатие плечами, в то время как мой пульс отбивал чечетку, а в голове складывался новый план. — А волосы трухтана? — спросила я, не смея надеяться на удачу. — Тоже растение. Так называется трава, которая... К осени истончается, белеет и напоминает тонкие седые волосы, развивающиеся на ветру. Ты ведь помнишь легенду о Трухтане? — Не помню, — прервала я Ди. Я уже вызнала все, что мне нужны, и никакие легенды, покрытые пылью веков, меня не интересовали. Ди изогнул бровь, но продолжать не стал. Допил взвар, отставил стакан и поднялся с места. Нельзя, чтобы он ушел. Вернее, ушел один, без меня, ведь он стал важной частью моей задумки. «Погоди, я с тобой». Я почти не поела, и желудок протестующе заурчал. Но нечего ему потакать. Пеппи постоянно хотела есть, в отличие от Алисии. «Неужели наступит время, когда я снова буду сыта тарелкой супа и крошечным подсушенным хлебцем?» Мальвина, Клара и Бруно заинтересованно посмотрели нам вслед. Вслух ничего не сказали, однако их глупые мысли ясно читались на их глупых лбах. «Не как Пеппе нравится Дмитрий. Давно пора». «И не мечтайте. Ди хороший парень, признаю, но разве он пара, графини Вест. «Все животики надорвут, увидев, как мы смотримся вместе. Да мы и сейчас выглядим не слишком гармонично. Бочка с водой и лягушонок». Вот в сполах шикарный, слов нет. Сразу придает Ди значимости. Жаль, что на занятия Дмитрий предпочитает ходить без фамильяра. В сполах гулял по территории академии или дремал на крыльце домика». Студенты-чаровники поначалу не умеют долго поддерживать материальный облик своего волшебного существа. На это тратится слишком много энергии. Но Ди быстро освоился со своим питомцем. А вот Клорик, теперь мы звали фамильяра Клары только так, появлялся пока лишь изредка. Я шла рядом с Ди, мы оба молчали. Прежде мне не приходилось просить об услуге, я не знала, с чего начать. «Ди, ты ведь мой друг?» Спросила я и мысленно поморщилась. «Ну что за детский вопрос?» «Будто мы два малыша и идем за ручку гулять по саду». «Так, когда-то давно я спрашивала у Доминика. Ты мой друг?» «Лишь для того, чтобы услышать «да». В те полузабытые времена я не думала о выгоде и просто радовалась, что этот кто-то держит меня за руку и защитит в случае опасности. Такие вот наивные мысли у пятилетней малявки». Доминик вырос и посматривал сусака. Даже мое очарование на него мало действовало. Не боготворил, как другие, не трепетал. В конце концов и вовсе предал. Как же долго я не возвращалась с мыслями в детские годы. Думала, воспоминания стерлись из памяти. Снова стало неожиданно больно от того, что Ник меня выдал мэтрис звонк. Не спас. Так пусть идет темным лесом прямиком в логово дракона. Да сказал Ди, словно подтверждая мои мысли, и я не сразу сообразила, что он отвечает на вопрос. «Конечно, Пеппи, я твой друг». Я немножко расчувствовалась. Душу затопили печальные думы. Так что его «да» оказалось весьма кстати. «Мне нужна твоя помощь», — сказала я. «Честно говоря, этот рецепт вовсе не задание от Мэтриски аллеи. Это неважно. Вернее, для меня очень важно». Только я сейчас не могу рассказать. Помоги мне собрать нужные ингредиенты и приготовить зелье, боюсь, сама я не справлюсь. Ди остановился и посмотрел мне в лицо. Все же следует признать, что и глаза у него славные, такие серьезные и одновременно теплые, бархатные. Я помогу, но идти придется ночью, и если нас поймают, то одним неудам дело не обойдется. Обойдется двумя неудами, отмахнулась я. Подумаешь, или ты испугался? Ди усмехнулся. — Действительно, парня, устраивающего подпольные поединки с противником, который выше его на две головы, едва ли можно испугать выволочкой от декана. — Встречаемся ночью, когда девочки уснут, — решилась я. — Только ты не вздумай задрыхнуть, я стукну в окно. Мы почти дошли до домика, когда мне под ноги стремительно метнулась серая тень. — В воскликнула я, искренне обрадовавшись Пумычу. Он дал потрепать себя за ушами, жмурясь от удовольствия. «Что-то вы задумали!» — промурчал он. Придется идти с вами подстраховать котяток». «От горшка два вершка, а туда же подстраховать». «Сам ты, котеночек, хоть и вымахал!» Возмутилась Яна больше для вида. «Помощь всполоха лишней не будет».